м а г е э снова отворил дверь в инспекторскую и позвал господин Жем, ну как вас назвать, не знаю вашей фамилии. Войдите, войдите, прошу вас. И скажите мне. На этот раз не пришлось ждать ответа. Увидев р а м ю э л я старикашка вздрогнул. Ну что, в чем дело? Узнаете вы его? Старик разгорячился. И мне придется идти в суд давать показания, так что ли? Меня будут мариновать два-три дня в зале для свидетелей, а кто в это время будет сидеть в моем агентстве, а когда выступлю с показаниями, мне будут задавать всякие неприятные вопросы, и адвокаты примутся наговаривать на меня и то и еще только чтобы очернить меня. Нет, уж покорно благодарю господин комиссар. И вдруг спросил, а что он наделал? На много в с я к о й в с е ч и н ы Между прочим, задушил двоих мужчин и женщин. Женщина богатая американка. а н а з н а ч е н а награда. Да, и довольно крупная. В таком случае можете записывать. Я, н и ж е п о д п и с а в ш и й с я Жан, Батист и Сак Мейер Коммерсант. А со многими придется делить награду. Я ведь знаю, как это делается. Полиция сулит золотые горы, а когда придешь получать? Ну, так я пишу безоговорочно признаю в человеке, представленном мне как Жан р а м ю э л ь то самое лицо, которое является абонентом в моем частном почтовом агентстве под инициалами ЖМД. Ну, все правильно, господин Мейер? Где подписаться? п о к а д и т е Сейчас добавлю. Утверждаю также, что в последний раз этот человек приходил ко мне за письмом такого-то числа. Вот теперь можете подписаться. А, вы старый хитрец, господин Мейерш. Ведь вы прекрасно понимаете, что это дело послужит вам рекламой, и все, кто еще не знал о вашем агентстве, ринутся к вам. Транс, господин м е й е р вы можете идти. Затворив дверь, комиссар с у д о в л е т в о р е н и е м перечитал показания противного старика и внезапно вздрогнул, услышав чей-то унылый голос. Голос этот шел откуда-то из полумрака, ведь в кабинете горела только настольная лампа. Я протестую, господин комиссар, против. И только тут м е г р е как будто вспомнил, что он забыл что-то сделать. Прежде всего он опустил на окне штору из небеленого полотна, затем посмотрел на свои руки. Нежданно возник тот м е г р е которого знали лишь немногие, а узнав, редко хвастались своим знакомством. д у ну к иди сюда, голубчик Рамиэль. Иди сюда, иди, говорят тебе, иди поближе, поближе. Да не бойся. В чем дело? Представь себе, как только я открыл всю правду, мне не дает покоя одно б е ш е н о е желание. И размахнувшись, Магряд дал Рамиэлю по физиономии. Тот не успел прикрыться локтем. Вот, это, конечно, против правил, но уж очень приятно. Завтра следователь допросит тебя вежливо, и все будут с тобой любезны, потому что ты станешь знаменитостью, героем сенсационного процесса. А господ а с у д ь и всегда питает уважение к знаменитостям, понял? в Он там в стенном шкафу под проводный экран умойся на драковина, это смотреть на тебя противно. Раме́ль, у которого обильно текла кровь из носа, т о р п л и в о умылся. Ну-ка покажись, о, теперь лучше, почти приличный вид. Кранс, Люкас, Жанье, пожалуйте сюда, ребятки, пригласите всю честную компанию. Даже его сотрудники были удивлены: о б ы ч н о м е г р а н никогда не бывал в таком возбужденном состоянии, хотя бы и после трудного расследования. Он раскурил новую трубку. Первым вошел в кабинет в сопровождении двух жандармов Проспер Донж, неловко держа перед собой кисти рук, скованных наручниками. У тебя есть ключ? – спросил м е г р е одного из жандармов. Он отпер замок, а через мгновение наручники дважды щелкнули, обхватив за п я с т ь е р а м ю э л я Донж смотрел на него с почти к о м и ч е с к и м и з у м л е н и е м м е г р е заметил тогда, что у Донжа нет ни галстука, ни шнурков на ботинках, и приказал отобрать у Ремюэля шнурки и черный шелковый галстук бабочкой. Прошу, дам войти. Входите, мистер Кларк. Да, правда, вы не понимаете. Но мистер Дэвидсон, надеюсь, будет вам переводить. Для всех хватило стульев. Да, да, Шарлотта, можете сесть рядом с Проспером. Только уж, пожалуйста, сейчас никаких излияний чувств. Все в сборе? За предверие, Торнс. Что он сделал? – спросила хриплым голосом госпожа р а м е э л ь